Глава 4. Асфальтированная дорога заканчивалась у въезда на территорию туристического комплекса. Гости оказались почти на самой вершине Синей горы. Еще выше вела узкая колея. Человек при желании подняться на самый пик смог бы, автомобиль нет. С трех сторон плаву планину окружали скалистые скалы, сплошь покрытые густым лесом. С одной стороны, огромная территория комплекса оканчивалась обрывом, огороженным невысоким заборчиком, к краю которого и подойти было страшно. Дамир вышел из автобуса, волоча за собой сумки. Потоптался, разминая затекшие ноги. Спина, как говорила в таких случаях, жена разламывалась, и он знал, что без обезболивающего сегодня не заснет. Сначала трехчасовой перелет, потом долгая поездка в автобусе. Он потер поясницу, и Света бросила в его сторону озабоченный взгляд. «Больно». «Терпимо!» — соврал он. «По крайней мере, куда лучше, чем этому бедолаге», — подумал Дамир, глядя на Ивана Александровича. Старик еле-еле ковылял, бледное лицо покрылось испариной. Они вышли одни из первых и ждали, пока остальные покинут салон автобуса. Диана лениво перекатывала во рту жвачку и озиралась по сторонам. В больших, чуть на выкате, как и у Светы, и карих глазах, ни капли интереса к происходящему. «Как можно быть такой юной, но уже настолько уставшей от жизни, что ничто не способно тебя удивить или обрадовать?» Дамир почувствовал, как горло подкатило знакомое раздражение и отвернулся от дочери. Куда подевалась милая, ласковая малышка с доверчивым взглядом и широкой улыбкой? Подросших детей любить сложнее. Он, конечно, как любой нормальный отец, отдал бы жизнь, защищая Диану, но разрази его гром, если он понимал, чем живет его дочь и что творится в ее голове». Откуда взялось это выводящее себя сознание собственного превосходства над всеми? Это высокомерие лица во взгляде, манера кривить рот в презрительной усмешки и цедить слова сквозь зубы. Но если до общения с ним дочь еще время от времени снисходила, то к бедной Светлане и вовсе относилась как к существу низшего порядка. Мать, по ее мнению, не так одевалась, не так красилась и не так вела себя, не тем была занята по жизни. И все это безапелляционным тоном высказывалось в лицо. Дамир пробовал делать замечания, выговаривал дочери за грубость, но никакого воздействия это не возымело. Возможно, потому что он и сам во время ссор, которые стали уже привычными, бросал в лицо Свете примерно то же самое. Вдобавок жена, за которую он пробовал заступаться, немедленно вставала на сторону обожаемой дочери и начинала ругаться с ним. Абсурд. И вся их жизнь, и эти нездоровые отношения… Впрочем, что во всем этом удивительного? Не может ребенок вырасти добрым, внимательным, чутким, как минимум адекватным в семье, где родители то и дело срываются друг на друга, живут параллельными жизнями. Дамир надеялся, что совместный отпуск пойдет им всем на пользу. А если формулировать предельно честно, то решил, если тут, вдали от рутинной жизни, наедине друг с другом, когда ничего не отвлекает и не мешает, они не смогут сблизиться, найти общий язык, то он подаст на развод. Пусть Светлана в кои-то веки сама позаботится о том, чем заполнить холодильник и как вовремя заплатить за коммуналку. Пусть подойдет к зеркалу и сама у себя попросит денег на новые туфли и маникюр. А Диана? С кем останется она? Дамир покосился на дочь. Она в том возрасте, когда ребенок сам выбирает, с кем из родителей хочет жить. Ладно, зачем загадывать, пока, в общем-то, о разводе речи не шло. Из автобуса вышла последняя пассажирка, экстравагантная короткостриженная блондинка в белой шубке нараспашку. Поглядела вокруг с таким видом, как будто не понимала, как сюда попала. «Красивая», — подумалась Дамиру, — «но с лица воду не пить. Светлана в юности тоже была хороша, как картинка, но это не помешало им отдалиться, охладеть друг другу». «Я полагаю, кто-то должен нас встретить?» Громко спросил высокий, на голову выше самого Дамира, мужчина, рядом с которым стояла молоденькая хорошенькая девушка. Дамир вспомнил, что у парня необычная фамилия, а зовут его, кажется, Матвеем. Помимо воли он ощутил что-то похожее на зависть. «У этого типа, скорее всего, нет проблем в обращении с девушками. Если что-то пошло не так с одной, всегда можно переключиться на другую». Хромогий старик вполголоса говорил о чемм-то с водителем, которого звали мудреным, незапоминающимся сербским именем. Он вышел из автобуса вместе со своими пассажирами. Все остальные тоже переговаривались со своими спутниками. Все, кроме стоящей в стороне блондинки, которой говорить было не с кем. Но она, судя по отрешенному виду и застывшему взгляду, похоже, и не страдала от недостатка общения. Драгон говорит, что у него были указания довести нас до места, а теперь он должен ехать обратно, чтобы успеть до темноты. Подтверждение этих слов водитель улыбнулся, помахал рукой, готовясь забраться в автобус, и сказал что-то еще. «Он говорит, что привозил сюда работников комплекса. Некоторые добрались самостоятельно на своих автомобилях. Тут полно народу, волноваться не о чем», — послушно перевел старик. «Погодите, как же так?» — вибрирующим голосом проговорила женщина лет 60 «Он возьмёт и преспокойно уедет, а мы...» «Вера, прекрати, пожалуйста!» — одёрнул женщину полноватый седовласый мужчина в очках. «Видим мы муж. Не маленький, сами разберёмся». «Все сильно заняты, готовятся к встрече с нами!» — хихикнула ржеволосая девушка, которая была в компании двух таких же хихикающих вертлявых подружек и трёх молодых людей несколько развязного вида. Водитель «Драгон» тем временем с непонятной поспешностью уселся на свое место и закрыл двери. Минута, и автобус начал разворачиваться, чтобы отправиться обратно. Все разом заговорили, загомонили, но никто не остановил его, и автобус уехал, оставив 15 российских туристов на вершине высоченной горы. «Ну, теперь уж придется устраиваться. Выбора нет», — сказал Матвей мачо в модном свитере. «Думаю, нам стоит пройти в административный корпус. Видите надпись?» Он махнул рукой в сторону большого двухэтажного здания. «Администратор нас расселит по коттеджам». Сказал и, не дожидаясь реакции, пошел вперед. Его спутница устремилась за ним. Все остальные двинулись следом. Территория выглядела ухоженной. Всюду клумбы, аллеи, скульптуры, дорожки, живописные деревца, лавочки, ресторан, спортивный комплекс. Все, как и было в рекламном проспекте». Домики, в которых им предстояло жить, были разбросаны по всей площади. Все они были выстроены в одном стиле, но одни больше, другие меньше. У двух, рассчитанных на две семьи, имелись два отдельных входа. За административным зданием находилась служебная парковка. На ней стояли несколько автомобилей. «У меня телефон не ловит», — громко сказала одна из тайки девиц-подружек. «Всё та же рыженькая». «У кого-нибудь есть связь?» В ответ раздались нестройные голоса. Общий смысл состоял в том, что приема тут нет. «А что вы хотели? Здесь же гора, а не центр города!» Подумал Дамир, который тоже достал сотовый и убедился, что, как и все, находится вне зоны доступа. «Видишь, служащие здесь, раз их машины стоят», произнес мужской голос за спиной Дамира. «Нечего дергаться. Вечно у вас не все, как у людей», – ворчливо заметила Диана. «Какого фига я сюда потащилась?» «Может, хватит?» – не сдержался Дамир. «Отдыхать приехала, как старуха столетняя всем недовольна. Тебя что, вагоны разгружать заставляют?» «До смерти надоело любоваться на твою кислую физиономию». «Не ори на ребенка», – тут же вмешалась Светлана. Дочь закатила глаза, прижала ладони к наушникам, чтобы не слышать звуков внешнего мира. «Остается радоваться постоянству жизни». «Милые девочки, любимая семья». Они прошли мимо причудливого к полукруглого здания. Вывеска гласила, что это бар и ресторан. «С голоду точно не помрем», — весело заметил Матвей. Его девушка прищебетала что-то, и они оба засмеялись. Туристы добрались до здания с табличкой «Администрация» и по одному стали подниматься по ступенькам, попадая в холл. Дамир с семьей оказались внутри одними из первых. Просторное помещение сверкало чистотой. Здесь было нарядно, стильно и вместе с тем уютно. «Да чего тут мило!» — сказала Светлана, и это был один из редких случаев, когда Дамир с ней согласился. Стойка администратора пустовала, но на ней были выложены ключи. Каждый ключ покоился на карточке с фамилией гостя. «Вот ключ от нашего коттеджа. Нас ждали!» — сказала спутница Матвея, которая первой подошла к стойке. Постояльцы сгрудились в холле. Одни обходили зал с любопытством оглядываясь, другие пытались куда-то дозвониться. Хромоногий старик прислонился к стене. Вид у него был еще более нездоровый, чем раньше. Трио девушек уселось на диванчик, принявшись болтать. Матвей и еще несколько человек стояли у стойки. «Может, стоит взять свои ключи и пойти устраиваться? Наверное, от нас этого ждут», — предположил Дамир. «Почему тут никого нет, даже охраны?» — требовательно спросила девушка Матвея. И тот недовольно поглядел на нее. Возможно, у них пересменка или что-то еще в этом роде присоединилась к обсуждениям блондинка в белой шубке. «Не знаю, не знаю», — Светлана вопросительно поглядела на мужа. «Думаешь, можно вот так взять ключ и пойти?» «А почему нет?» — ответил за него Матвей. «На карточке указан номер домика». «Так что мы вполне можем заселиться». «Номера мы знали заранее», — сварливо заметила пожилая женщина. Она нервно покусывала губы, всем видом демонстрируя, что происходящее ей не по нраву. «Вы как хотите, а я беру ключи и иду», — решительно сказал Матвей. Взял со стойки ключ с карточкой и, не обращая внимания ни на кого, двинулся к выходу. Его девушка, как обычно, семенила за ним. Дамиру не хотелось сразу же следовать примеру Матвея, как будто ему требовалось разрешение этого пижона. «Так мы идем или нет?» — капризно спросила Диана. «Я устала, как собака». дамир отыскал их ключи. Подходя к входной двери, он оглянулся и увидел, что все гости один за другим берут ключи от своих коттеджей. Света волокла за собой чемодан на колесиках. Дамир тащил две огромные сумки, которые оттягивали плечи. Спина ныла все сильнее. И Дамир злился на дочь, которая несла самую легкую сумку, и на жену, которая спокойно на это взирала. Хотелось высказаться, но затевать очередную свару желания не было. Дамир знал, что, пожалуй, он на лень и безразличие дочери. Светлана немедленно заявит, «Диана слишком мала и юна для физических нагрузок». К счастью, их домик находился неподалеку, а не где-нибудь в конце площадки. Место было удачное. Не на джибе, близко к обрыву и не на выезде. Правда, ресторан совсем рядом. Вдруг будут мешать шумные посетители. Рядом с коттеджем росло большое дерево, кажется, туя. Да мир не был силен в ботанике. Пока шли, дождь начал лить сильнее. Так что последние метры они вынуждены были преодолевать почти бегом, стремясь под крышу веранды, чтобы не вымыхнуть чего себе погодка под Новый год! Дождя только не хватало!» – проворчала дочь. «Это ведь не Казань, тут морозов нет!» – ответила Светлана. «А то без тебя не вижу, что не Казань!» Дамир поставил сумки на пол и сунул ключ в скважину. Скорее бы в душ и лечь спать, даже есть не хотелось. Хотя за весь день он жевал только пластмассовый сандвич в самолете. В домике тоже все выглядело именно так, как на рекламных проспектах, которые показывали ему в туристическом агентстве. «Комплекс совершенно новый, вы будете первыми гостями». Пела длинноногая девушка-сотрудница. Все для удобства клиента. Каждый номер, вне зависимости от цены, оборудован великолепно. Плава-планина предлагает домашний уют и весь спектр услуг на фоне уникальной природы. Из холла вели две двери, за которыми находились спальни – Каждая со своей ванной комнатой. За небольшой аркой общая гостиная. Новенькая мебель, цветы, ковер, шторы, картины. Все было подобрано со вкусом и не выглядело казенным. Много места, много света и воздуха. Если бы не усталость, раздражение из-за поведения дочери жены, не грызущая боль в спине, Дамир порадовался бы тому, что ему придется провести здесь какое-то время. «Круто!» Протянула дочь, и Светлана с умилением улыбнулась. «Неужели кому-то удалось угодить нашему монстру?» – подумал Дамир, проникая с невольным уважением и признательностью к владельцу плава планины Они какое-то время побродили по комнатам, обмениваясь впечатлениями. Потом Диана завалилась в кровать, Светлана взялась за чемодан. «Я в душ», — сказал Дамир, — «найди мне чистые вещи переодеться». Сильно устал, обернулась к нему Света, и беспокойство в ее голосе показалось неуместным. К чему эти запоздалые проявления заботы? Что изменится от того, что она спросит, а он ответит? Дамир сделал вид, что не расслышал, и скрылся в ванной, как в бомбоубежище. Видеть никого не хотелось. Горячая вода, к тому же под отличным напором, сделала свое дело. Он с наслаждением подставлял тело под тугие струи, думая о том, что все еще может наладиться. Усталость постепенно отступала. И Дамир решил, что, пожалуй, сходит поужинать в ресторан. Захотелось выпить коньяку, съесть что-нибудь мясное, острое, и чтобы обязательно были оливки и говяжий язык. Он понял, что голоден». «Если и кухня здесь такая же отличная, как и все остальное, то отдых может и вправду принести удовольствие. Им всем пойдет на пользу эта поездка». Потянула холодом, открылась дверь. «Ты что-то долго, все хорошо». «Угу». «Я тебе белье принесла», — сказала жена. «И халат. Тут такие халаты хорошие, махровые». «Спасибо», — ответил он и спросил себя. «Почему все, что она говорит в последнее время, кажется ему глупым?» Светлана постояла, словно ожидая, что ещё он скажет. Не дождалась и вышла, притворив за собой дверь. Вылезать из ванной не хотелось. Он набрал воды, напустил ароматной пены прилёг. «Чем не рай?» Дамир прикрыл глаза, погружаясь в дрему. Когда вода стала остывать, он вытащил пробку, снова встал под душ, чувствуя, что заново родился. Боль в спине прошла, тело приятно покалывало. «Ладно, пора и честь знать. Сколько он уже тут плещется?» Дамир закрыл глаза, постоял немного, чувствуя, как вода стекает с тела. Из комнат раздались знакомые голоса. Жена спросила о чем-то, дочь ответила. Он прислушался, но больше не услышал ничего. Никаких привычных ух у городского жителя шумов. Лишь шорох дождя за окном. «Уединенное место», — подумалось ему. случись что, не докричишься, не дозовешься». Ему вдруг стало зябко, по коже побежали мурашки. Дамир поспешно потянулся за полотенцем. Зеркало запотело, и он протер его ладонью. А потом некоторое время придирчиво вглядывался в свое отражение, решая, стоит бриться или можно подождать. В отличие от счастливчиков, которые с отрушей щетиной выглядели брутально и вместе с тем элегантно, Дамир был похож на законченного забулдыгу. Однажды он пытался отпустить бороду, чтобы скрыть чуть скошенный подбородок, но вышло только хуже. Неровная клочковатая поросль портила и без того неидеальную внешность. «Вроде нормально», — вынес он вердикт и решил отложить бритьё до утра. После горячего душа Дамиру показалось, что в комнате прохладно. Светлана всё ещё распаковывала вещи резкими порывистыми движениями, выдёргивая их из чемоданов и сумок. «Есть хочется, пойдём в ресторан», — предложил он, усаживаясь в кресло. «Дел полно. Закончу, тоже сполоснусь и сходим», — хмуро отозвалась жена. «Видимо, с Дианой подсапалась», — понял Дамир, но не стал ни о чем спрашивать, чтобы не портить настроение и не нарушать с трудом восстановившееся душевное равновесие. «Хорошо», — кротко согласился он. «Только давай уж не тяни». Светлана обернулась к нему, держа в руках какую-то пеструю тряпку. Видимо, то, что муж не стал ворчать и возражать, смягчило ее. «Я быстро», — проговорила она. «Минут пятнадцать и пойдем. Приляг пока. Диан киду в номер закажем. Я ей велела вещи разложить, она огрызается». Дамир вдруг вспомнил, как они познакомились, вернее то, на что он обратил внимание, впервые увидев свету. У нее была на удивление чистая детская улыбка, открытая, немного застенчивая. Взрослее люди перестают так улыбаться, а эта девушка не разучилась. Он влюбился в эту улыбку. И, может быть, если бы Светлана улыбалась чаще, не было бы у них этих проблем, скандалов, всей этой унылой рутины. Они смотрели друг на друга, словно настраиваясь на одну волну, проникая друг в друга, как делали это раньше, и уголки ее губ поползли вверх. Не все еще потеряно. — подумал Дамир. «Определённо не всё». Светлана снова занялась вещами, но нервная энергия, от которой, казалось, блузкие брюки искрили в её руках, пропала. «Закажем шампанское и мороженое», — предложила она. «Конечно, и поесть бы ещё что-нибудь», — сказал Дамир, и Света рассмеялась, как будто он сказал что-то невероятно остроумное. «Почему мы не можем всегда вот так общаться?» — подумал он и даже вздрогнул, когда жена сказала. «Так хорошо говорим с тобой сейчас. Легко. Почему всегда так не получается?» В этот момент в дверь постучали. Света поглядела на мужа. «Кто это? Горничная?» «Диана!» — позвал Дамир вместо ответа. Дочь не ответила. «У неё музыка в наушниках грохочет. Я открою». Дамир махнул рукой, мол, занимайся своим делом, и встал с кресла. Стук повторился а через миг снова. Он был громким и настойчивым. Неизвестный посетитель не стучал деликатно костяшками пальцев, а молотил кулаком, что есть мочи. «Чего так долбиться-то?» — возмутилась Светлана. «Безобразие!» Дамир пошел к двери, путаясь в полах халата. «Иду!» Тапка слетела с ноги, и он хотел надеть ее, но не стал. Так и пошел дальше, наполовину босой. «Черт-те что! Иду! Кому там не имется?» Он пересек холл, бросив беглый взгляд в сторону комнаты дочери. Дверь была закрыта. Наверняка девчонка и не думает заниматься вещами. Валяется на кровати и слушает музыку. В дверь опять забарабанили. «Как на пожар!» — мелькнула мысль. «Кто знает, возможно, действительно что-то нехорошее случилось». Даже не подумав спросить, кто там, не заглянув в глазок, Дамир распахнул дверь.